Глава 67. Мои. Я еще раз прокрутил в голове свои новые планы. От меня ждут сражения с Гетсуо. Что ж, в этой малости я им не откажу. Но вот все остальное будет уже совсем по-другому. Сражение в мире испытания подошло к концу. Все мои стихии прошли очищение, и теперь я могу быть уверен, что через них никто не сможет на меня повлиять. Вроде бы мелочь, но очень важная. Ну, а еще режим перехода моей силы на следующую ступень после «Белой маски» вырос до 10 минут. Впрочем, наверное, хватит называть его просто следующим. Я же теперь знаю его название. И теперь у меня в арсенале есть бесконечное количество времени «Белой маски» — 10 минут мощи древнего и 1 секунда силы князя. Неплохое такое соотношение. Как минимум, жить с ним можно а то и замахнуться на что-то серьезное. «Кот!» — меня позвал двойник, который после завершения битвы молча стоял в стороне, давая мне время собраться с мыслями. «Ну что, как там добыча?» Я постарался немного оттянуть неприятный разговор. «С драконов упал только набор уровня белой маски? Согласись, для нас это уже совсем не серьезная награда». «Для вас, да», — двойник покачал головой. «А я вот собрал пару комплектов, передам первым присягнувшим слугам». «Значит, все-таки ты теперь король?» Я заглянул к себе в характеристики. Туда, куда последние несколько минут просто не решался смотреть, и все верно. Двойника и связанных с ним способностей у меня больше не было. «Да, кстати, подумав, я решил взять твое имя, так что я теперь тоже Василий Котов. Даже не знаю, как реагировать на такие слова». Спасибо, что решил почтить память всего, через что мы прошли. Не найдя ничего лучше, я в итоге просто дал волю эмоциям. Тебе спасибо, что позволил пройти этот путь до конца. И что, так всегда, двойники и духи покидают своего напарника? Обычно кто-то просто раньше умирает, а тогда нельзя вечно полагаться на чужую силу. Я сдержу обещание и помогу тебе в битве с Гетсо, но потом мы станем просто хорошими знакомыми, не больше. Друзьями, я поправил двойника, вернее теперь уже нового короля теней. Глупое правило, конечно. Почему любой помощник так стремится обрести свободу воли? Но чем тому же двойнику было плохо у меня в подчинении? Нет, конечно, королем быть лучше, но что делать мне? Убеждать себя, что такие связи в итоге будут полезнее, чем бессловесный слуга, способный на все то же самое, что и ты. «Власть за силу, дружба за подчинение. Разве это равноценный обмен?» «Ох, ладно, пожалуй, пора нам выдвигаться. Костер!» Я зажег пламя, что откроет мне проход на землю, и повернулся к новому королю. «Буду ждать тебя у столицы не позднее, чем через 12 часов. Принято!» «Мы с двойником одновременно зашли в портал». Вот только он отправился к себе пробивать дорогу в теневой план и собирать под свое знамя остальных духов своей стихии, а моя дорога лежала в Ленинград. «Степан!» Оказавшись на земле, я принялся созывать своих соратников, которым до этого через Аластера раздал задание. «Жду тебя и всех твоих людей у восточных ворот города, рядом с памятником Победы над хозяином». «Есть!» Старший блондинчик, казалось, только и ждал моего появления и этого приказа. «Бо, мне нужны все собранные тобой Эмидеи-старожилы, что пойдут за мной против короля обмана!» «Пять минут, и я рад, что ты справился!» Мой старый учитель тоже не заставил себя долго ждать. И, что характерно, совсем не удивился моему решению пойти против Гетсуо. Алластер, «Теперь пришла очередь вызывать короля духов!» Я хочу видеть тебя и всех оставшихся последователей хозяина рядом с собой через десять минут. Гарантия ненападения? Мое слово. Этого достаточно. Еще один короткий разговор закончился, а я мысленно воззвал к Лене. Ученица, привет!» Я без проблем достучался до исполняющей обязанности императрицы, но из вежливости не стал ломиться к ней в мысли, а дождался, пока меня вежливо не пригласят на беседу. «Что такое?» «У нас тут битва с демонами вообще-то!» Так забавно смотреть со стороны на тех, кто не понимает, что на самом деле творится, но при этом продолжает изо всех сил суетиться, пытаясь создать иллюзию того, что контролирует ситуацию. «Забудь о них! Скоро все демоны будут у Ленинграда, и либо мы их разобьем, либо все так или иначе будет кончено!» «Что происходит, кот?» Если до этого Лена пыталась бодриться то теперь ее голос заучал просто-напросто устало. «Я ничего не понимаю. Все постоянно разбегаются по своим делам, словно это вторжение ничего не значит. Все постоянно спорят, а еще Аня пропала». «Ведь этой еще недавно простой девчонке приходится совсем непросто. Но несмотря на это, она держится. Может быть, не идеально, но держится ведь». «Я даю тебе слово». «То, что можно будет исправить, мы исправим, если победим в этой битве». «И... потом тебя точно будут ждать спокойные времена, хотя бы на какое-то время». Сначала я хотел выдать Лени всю правду, но потом понял, что именно сейчас ей будет просто лучше поверить в то, что ситуация немного лучше, чем она есть на самом деле. Тем более, что еще не все окончательно решено. «Я вот намереваюсь спасти Майю». Так может, и с сестрой нашей императрицы еще удастся что-то придумать?» «Я тебе верю, кот». Лена отключилась, а мне оставался еще один важный разговор. «Рауг!» Я обратился к тому, с кого, возможно, стоило начать. А то ведь еще сейчас откажется. Впрочем, что-то мне подсказывает, что у меня найдется аргумент, который сможет убедить князя демонов пойти мне навстречу. «Как насчет хорошей драки?» Может быть, пора уже раз и навсегда решить, кто тут главный, а кому пора валить домой. Немного резкости в общении с таким типом, думаю, позволят ему воспринять меня всерьез. «Человек? Враг? Я помню тебя, но почему я должен тебя слушать?» «Ну, во-первых, я уже собрал всех с нашей стороны. Я невольно улыбнулся, понимая, с кем и о чем сейчас говорю. «Но тебе на это ясное дело плевать». «Однако здесь есть еще и во-вторых. Ты знаешь, что скоро сюда вернется Гетцо. Так разве было бы незамечательно успеть победить всех нас до его появления, обеспечив себе тем самым полноценный титул князя?» «Ты слишком много знаешь», — Раук недовольно прорычал в ответ. «Вот только разве это что-то меняет в том, что я сказал?» «Нет, это прав. Мне будет это интересно. Жди».